Антон. В этом мама была права. После той поездки в Карелию и начала учебного года я постепенно отвыкала от Юльки, а она от меня. Наши встречи в раздевалке становились всё реже. У меня дополнительные занятия, восьмые уроки, у Юльки свои дела. 4 класс. Мы даже созванивались не каждый день. Отец нанял Юльке репетиторов по математике и по русскому. Она была загружена учёбой, писала мне всё реже. Я, как не старался, не мог поддерживать близость на расстоянии. Из карельского лагеря Юлька вернулась совершенно счастливая. Я же понял, что теряю младшую сестру. Впрочем, с виду всё было как всегда. Я вечно страдающий, нервный, замкнутый. Юлька радостная, если удалась проказа, шалость, приключение. Она подружилась со всеми главными хулиганами школы, перестав с ними драться. Я же хорошо себя чувствовал в новом классе, где мог спокойно учиться, не подвергаясь каждодневным издевательствам. Юльке больше не требовалась моя защита как старшего брата. Она сама могла за себя постоять. И стала диктовать условия маме, как делал папа. Жёстко и категорично. Мама попросила поехать к бабушке на юбилей, хотя бы на 5 дней. Юлька ответила, что у неё другие планы. Позвонила папе, и тот на зимние каникулы отправил её в лагерь. Лыжные походы, хоккей, управление собачьими упряжками. Для Юльки был важен экстрим. Я же не хотел ничего. Папа предлагал. Мне хотелось закрыться в комнате, читать и не выходить на улицу. Даже с Настей, которая оставалась в Москве, не было желания встречаться. Она обиделась, когда я в очередной раз ей отказал. Папа понял, что я могу часами лежать и читать. Спокойно оставлял меня одного, не переживал. Я был отличником, а на каникулах смотрел курсы «Связь». по олимпиадной математике или информатике онлайн-школ, которые папа оплачивал без всяких возражений. Если бы он заглянул в мой ноутбук, понял бы, что там не только задания, домашние работы и лекции. Я начал читать про семьи, в которых детей разделили. Если честно, думал, что мы одни такие. Оказалось, нет. Я читал на форумах истории матерей, отцов, взрослых, которые решили, что имеют право ломать семьи пополам. С одной стороны, я чувствовал близость с этими людьми, а с другой совсем нет. У нас была своя история. Одна женщина на форуме писала, что её сын на суде сказал, что хочет жить с отцом, и суд принял к сведению его мнение. Ему уже исполнилось 12. Если бы меньше, мальчик остался бы с матерью. Но в нашей семье всё было не так. У меня никто не спрашивал, с кем я хочу жить. Я даже не знал, что бы ответил в подобной ситуации. Сказал бы, что хочу жить с Юлькой, сестрой. Но в суде такой выбор не предлагался, или мать, или отец. И тут же попалась ещё одна история, тоже от женщины. Мальчик, мой ровесник, решил, что будет жить с отцом, потому что отец болен. рассеянный склероз официальный диагноз. И о нём должен кто-то заботиться и поддерживать его. Мальчик решил, что папу нельзя оставлять одного. Женщина писала, что сын не хотел с ней видеться, винил во всём, что произошло, включая болезнь отца. Женщина спрашивала, что ей делать? Как объяснить сыну, что на разводе настоял муж, у которого были дети от предыдущего брака? И он не хотел, чтобы нынешняя жена претендовала на имущество после его смерти. Во всех этих историях говорилось о выборе: папа или мама. Комментаторы писали, что обычно дочери встают на сторону отцов, а сыновья защищают мать. Что у мальчики ближе маме, а дочки папе. Полная чушь. Это я точно знаю. Да, маму я жалею, не понимаю, но люблю. Папу не жалею, не понимаю, но тоже люблю. Как можно выбирать между родителями? Вот это точно до меня никогда не дойдёт. Мама оказалась слабой, безвольной, зависимой. Или наоборот. Может, в этом проявился её характер и сила, раз она смогла разорвать отношения. Папа сильный и властный. или, наоборот, слабый, ранимый, уязвимый. Чего мама так и не поняла. Но кто их заставлял жить вместе, рожать детей? Никто. Это их выбор. Мы, дети, при чем? Почему нами нужно манипулировать? Что они делали, каждый со своей стороны. И мама, и папа. Отец не перетаскивал на свою сторону Юльку, как считала мама. Мама знала, что я ее жалею и всегда поддержу. потому что она моя мама, а не потому что действует против отца, чего она так хотела. Никто из этих взрослых не спросил у детей, что чувствуют они, чего хотят, с кем жить или не жить. Никто на этих форумах не написал историю со слов собственного ребёнка. Или родители считают, что мы ничего не чувствуем, не понимаем, совсем готовы смириться? Когда взрослые выясняют отношения, о детях они думают в последнюю очередь, хотя должны думать в первую. Кем вырастем мы с Юлькой, разделённые пополам? Я смогу построить личную жизнь, любить жену, детей, а Юлька, она сможет доверять мужчинам, сможет поверить в любовь. Родители об этом думали? Конечно же, нет. Никто не думает. Им бы друг с другом разобраться. Дети лишь придаток, как аппендицит. Вроде есть, но можно и вырезать. Как меня или Юльку избавиться и забыть. Вспоминать, когда увидишь шрам в зеркале. Так и с детьми: увидел вспомнил, не видишь и не думаешь. Я пытался сохранить связь с сестрой сколько мог. Старался честно. Но и этих усилий оказалось недостаточно. Юлька отдалялась, взрослела отвык от меня. Я скопил денег и подарил ей боксёрскую грушу и перчатки. Юлька вежливо поблагодарила. Она больше не мечтала заниматься в секции бокса. У детей увлечения и интересы часто меняются. Если честно, это было больно. Я купил лучшие перчатки, лучшую грушу, какие продавались. Мне хотелось порадовать сестру. увидеть, как она скачет по школьной раздевалке, почувствовать, как она меня обнимает. Но Юлька уже переросла детское увлечение и мечтала о собаке. Мама обещала ей подарить. Я знал, что никакой собаки не будет. Но решил не расстраивать сестру, которая уже представляла, как гуляет с псом в парке. Юлька увлеклась байдарками, склала за ним, велосипедными походами, отец оплачивал ей поездки в спортивные лагеря. С мамой мы иногда встречались в кафе. Как дела? всегда немного равнодушно спрашивала она. Хорошо, отвечал я. Хорошо, эхом отзывалась она. Больше мы ни о чём не разговаривали. Она молча допивала кофе, я чай. Она меня коротко и несколько отстранённо и вежливо, как и два знакомого, обнимала. Никогда не целовала. Наверное, думала, что сын-подросток уже почти взрослый, нельзя обнимать, прижимать, целовать. А именно этого мне так хотелось, чтобы мама прижала к себе и поцеловала. Юлька звонила, когда возникали проблемы с домашкой по алгебре или геометрии. Или я ей подсказывал, откуда биологичка берёт тесты для контрольных, а географичка для проверочных. Мы сохраняли связь, пусть уже потребительскую, но всё же. Я и я этому был рад. Знаете, какое самое больное чувство для ребёнка-подростка? Понимать, что мама вдруг становится тебе чужой женщиной. Да, головой ты знаешь, что именно эта женщина, сидящая напротив за столиком, твоя мама, а не та, что сидит за соседним. Но по ощущениям они вдруг оказываются для тебя одинаковыми, одинаково посторонними. И ты вдруг осознаёшь, что вас ничто не связывает. Перестаёшь чувствовать мать. Она для тебя просто женщина. Не посторонняя, не чужая, но вроде как дальняя родственница. Не мама. Меня однажды накрыло это чувство. Руки дрожали. Я пошёл в туалет, и меня вырвало. Мама не заметила, не почувствовала. Хотя я еле досидел, обливаясь потом. Всё время проверял нос. У меня часто стало идти кровь. па организовал полную диспансеризацию. Врачи сказали: "Переходный возраст, подросток, перерастёт, ничего страшного". Когда всё закончилось, для меня во всяком случае, в день, когда мы встретились с мамой в кафе, делали вид, что встреча тайная, но отец всё знал. Я не считал нужным скрывать. Просто сообщал, что после школы встречусь с мамой. Отец кивал. Ни разу не запретил. До этого мы не виделись с мамой несколько месяцев. Созванивались, конечно. Она говорила, что заболела, боится меня заразить, потом что вышла на новую работу, не может отпроситься днём, пока находится на испытательном сроке. Мама была беременна. Я сразу это понял. Помнил, какой она была с Юлькой в животе. Сейчас то же выражение лица, та же медлительность. Ласковая, но обращается будто не ко мне, а к себе. Я думала, она мне сообщит новость. Но мама ничего не сказала. Спросила, как дела, как учёба, ответы не слушала. Оживилась в тот момент, когда я не стал есть пирожное. Не хочешь? спросила она. Нет, ответил я. Мне и вправду не хотелось есть. Боялся, что опять стошнит. Можно я доем? Мама в тот момент выглядела почти как Юлька, которая спрашивала, буду ли я есть конфету, а если нет, то съест она. Можно? я пододвинул тарелку. Мама с удовольствием съела пирожное. Мне опять пришлось бежать в туалет. Вырвало. От обиды, горя и непонимания. Или всего сразу. Почему нельзя мне сказать правду? Или она думала, что я не догадаюсь, не пойму? Да я за время общения со своими разведёнными родителями, разделившими детей, стал самым понимающим подростком на свете. Почему мама думала, что я не способен за неё порадоваться? А вдруг Я был бы рад брату или сестре. Или мама боялась, что я тут же доложу папе. Неужели она настолько меня не знала? Я бы никогда ничего не стал делать против ее желания. Или пока она не разрешит. И их отношения с отцом меня не касаются. Захочет — сообщит ему, не захочет — ее право. Но я-то тут при чем? От Юльки мама тоже скрывала беременность, интересно. В отношении к сестре это было бы совсем нечестно, неправильно. Домой я пришёл почти больным, лёг в кровать. Отец вернулся раньше обычного, чему я был только рад. Тебе плохо? Сейчас отец вызвал врача. Видимо, я совсем нехорошо выглядел. Доктор сказал, что у меня ротавирусная инфекция, тем более, что была рвота. Я признался Сегодня вырвало дважды. Врач не выяснял при каких обстоятельствах, но я знал, никакой инфекции у меня нет. Это реакция на маму, на её новое положение. Её жизнь продолжалась, она ждала ребёнка. Значит, и мужчина появился. Мама жила дальше, а я не мог. Не понимал, как так быстро она зачеркнула прошлое. Меня отса Юльку и начала новую жизнь с новым мужчиной и новым ребёнком. Нет, я не ревновал совсем. Просто не ожидал, что это случится так скоро. Не был готов. У отца, наверняка, тоже были другие женщины, но он хотя бы не приводил их в дом, не знакомил со мной, не обсуждал, как я отреагирую, если в доме появится мачеха. А как с Юлькой? Как она отреагирует? Она уже знает, что у мамы начнется новая жизнь? Наверное, нет. А может, мама уже познакомила ее с будущим отчимом? Каким-нибудь дядей Сашей или дядей Сережей? У мамы появится ребенок. Значит, Юльке, как старшей сестре, придется с ним возиться. Присматривать, помогать. Она к этому готова? Даже я не был, если честно. Хотя любил сестру с того момента, как её увидел. Но не все такие впечатлительные, как я. Юлька точно нет. Ей всё нужно знать заранее, нужен план подготовки, как в спортивных лагерях. Только подготовиться к этому невозможно. Когда сестра лежала в люльке, я вообще боялся к ней подходить и брать на руки. Вдруг раздавлю или уроню. Только потом Когда она немного подросла, начала ползать, перестал бояться сделать ей больно или как-то навредить. Юлька была смешная, ловкая, сильная. А вдруг мамин ребёнок не будет таким? Дети ведь не обязаны любить братьев и сестёр безусловно. Даже родители, как оказывается, тоже не любят детей безусловно, хоть обязаны. Инстинктивно. Но у мамы не было такой любви к нам, ко мне и Юльке. У папы, как мне кажется, тоже. Мама любила свой выдуманный мир, фантазии, приключения, где она была не женой и матерью, а не знаю кем. Другой, свободный, лёгкий, не обременённый нами семейной жизнью. Какой она была до замужества и рождения детей, снимая с подругами одну квартиру на четверых. Я видел её фотографии тех лет. Мама улыбается, хохочет, обнимается с подружками. Они что-то отмечают, гуляют по ночным улицам. На тех фотографиях мама была не той, которую я знал. После замужества она не улыбалась. Ни на одной фотографии даже на тех, где держала меня младенца или маленькую Юльку. Взгляд был потухшим, равнодушным. Мама больше не горела изнутри, как в молодости. Думаю, сначала папу именно это и привлекло в маме. Её задор, восторженность. Но всё вдруг исчезло. Или не вдруг. Не бывает же так, чтобы люди решили жить вместе, А потом внезапно в один момент решили развестись. Наверное, они давно перестали друг друга понимать. Если вообще когда-нибудь понимали. Мама с папой были настолько разными, что удивляюсь, как они нашли общий язык. Противоположности притягиваются? Полная ерунда. Не притягиваются, а отдаляются каждый день, пока наконец не освобождаются друг от друга. Мама как-то сказала, что их брак был ошибкой. И вся совместная жизнь с папой огромной ошибкой. Получается и мы с Юлькой тоже разбыли частью этой жизни. Две ошибки. Папа хотя бы не говорил, что зря женился на маме. Он не любил её, но, как мне кажется, был благодарен за нас, детей. Папа любил порядок, режим, каждодневные занятия. планы на неделю, месяц, год. Мама не знала, что будет делать через 15 минут. У неё всё было по настроению. Папа любил чистоту в доме. Мама терпеть не могла наводить порядок. Полы бы она помыла лишь в том случае, если бы начала прилипать тапочками. Свои пыли её вообще не беспокоили, а отца раздражали незаправленные кровати. Мама вообще не понимала, зачем их заправлять, если вечером опять разбирать. Папа любил, чтобы всё было выглажено, от постельного белья до рубашек. Мама не понимала, зачем гладить бельё. Если мама оставляла невымытую с вечера посуду, папа мыл сам. Он не терпел даже грязную чашку, оставленную в мойке. Мама считала, что папа маньяк. Он, что она неряха. Я же говорю, родители были разные абсолютно во всём. Мне был ближе папин подход. Я тоже любил порядок. Юлька могла разбросать вещи, но разбрасывала не просто так, а системно. Она всегда самостоятельно убирала в своей комнате, раскладывала вещи так, как ей было удобно. Меня, как и папу, раздражали грязная посуда и разводы на зеркалах и окнах. Юлька бесилась, если раковины в ванной и на кухне, краны и столешницы были в пятнах и подтёках. У каждого своя фобия. Но вместе нам удавалось поддерживать чистоту, которая устраивала бы всех членов семьи. Я думал, каково сейчас Юльке с мамой, в которой наплевать и на краны, и на раковины. Папиных детских фотографий не сохранилось. Он говорил, что альбом потерялся. Были его фотографии из института. Две, наверное. И обе общие, групповые. Фото их группы на первом курсе и после вручения дипломов. На обоих папа стоял на заднем плане. Его едва удавалось разглядеть. Во мне не что-то, а все сломалось в тот день, когда я понял, что мама живет дальше. Все, связанное с нами, для нее было забыто. Она перевернула страницу. как говорят об этом писатели, зачеркнула. «Не знаю, как ей это удалось. Я бы не смог сделать так же. Мне и в голову такое не приходило. Зачем стирать из памяти? Стараться забыть? Плохое, хорошее, но ведь это случилось. С мамой, с папой, с нами. Неужели у мамы ничего не осталось из того, что хотелось бы сохранить в памяти?» Разве можно уничтожить не просто неделю, месяц, год, а много лет жизни? Мама со слов Юльки мечтала забыть о прошлом, как о страшном сне. Но мы-то, дети, и ночной кошмар. Мы-то не исчезнем, если проснешься. А нас забыть никак не получится. И мы то самое прошлое, которое привело к настоящему. Неужели мама это не понимала? Зачем она Юльке такое говорила? Мама, казалось, очень легко от нас отказалась. Со мной не виделась, Юлька была предоставлена самой себе. Не понимаю, как мама могла так сделать. Я не мог отпустить Юльку. Даже предположить, что ей нравится жить с Очимом, если они уже жили вместе. Что она с радостью ждёт рождения брата или сестры? У меня не укладывалось в голове, как кто-то может заменить Юльке меня, что у нее появится еще один брат. Такого не может быть. Я был ее братом. А если сестра? Значит, и у меня тоже будет, пусть и не совсем родная, но еще одна сестра? Нет, у меня была только Юлька. Другой мне не требовалось, как и брата. В общем, я оказался не готов к изменениям в жизни. Как ни пытался убедить себя в обратном и проникнуться любовью к ещё не рождённому ребёнку, к маминому новому спутнику жизни. С прошлыми потрясениями ещё не свыкся, только смирился. Какие там стадии принятия? Вот у меня их было больше, и проходил я их не так быстро и не так просто, как хотелось бы. Считается, что подросткам наплевать на всё. Они сосредоточены на себе. Это совсем не так. И у взрослых, которые это утверждают, точно нет в окружении детей-подростков. Мы наоборот реагируем на внешнюю среду. Хочется сказать всем взрослым: если вы решили разойтись, делайте это, пока дети младенцы. Тогда всем будет проще. Пока дети маленькие, они примут всё. Они ничего не понимают. Привыкнут к рукам, которые их укачивают, к запахам, которые чувствуют каждый день и считают родными. Им покажешь на любого дядю и скажешь: "Вот твой папа". Они в вот это поверят. Если вдруг появится новый папа, старого младенцы и не вспомнят. Но с подросшими детьми так не работает. Когда дети начинают соображать, что происходит в семье, Всем становится плохо. И развод родителей катастрофа. Не ждите, что подростки, считающиеся вроде как взрослыми, вас поймут. Ни фига они не поймут. Это я по себе знаю. Маму я не понял, как не пытался. Да и отца, если честно, тоже. До сих пор не знаю, что творится в голове у родителей. Мне кажется, они куда более инфантильны, Чем мы, дети, могут или унижать друг друга, или делать вид, что не знакомы в принципе, как школьники. Мне нужно было увидеться с Юлькой любым способом. Проблема была в том, что она или не хотела, или не могла. Я не знал. Говорила то репетиторы, то секции, то ещё что-нибудь. Я не хотел её заставлять, пугать, караулить после школы. Надеялся, что она сама захочет со мной повидаться. Но иногда я понимал отца. Его жёсткость и требовательность. И раздражение тоже. Если я родной брат, значит, имею право увидеть сестру. Она обязана согласиться на встречу, потому что она моя родная младшая сестра. Хотя бы проявить уважение. Конечно, это были только мои мысли, которыми я ни с кем не делился. Но от мыслей не так легко избавиться. Если отец обеспечивал маму и сестру, значит, имел право диктовать условия. Это ведь справедливо? Мне было страшно от этих мыслей, честно. Я становился похожим на отца, невольно перенимал его стиль общения, отношение к жизни, обращение с женщинами. Нет, я не хотел становиться таким, как он. У папы не было друзей. А у меня были Милан и Настя. Мы по-прежнему встречались на большой перемене в столовой за обедом. Иногда Настя прибегала в наш класс на перемене, списать у меня биологию или перерисовать контурную карту по географии. Я в это время списывал у неё доклад по литературе. Мы с Миланом играли в одной команде по шахматам. Пришлось его поднатоскать. А он учил меня играть в баскетбол. Точнее, уворачиваться, чтобы мяч не прилетал в голову. Переносится. И я не лежал бы в крови в спортзале, как случалось почти на каждом уроке. Мы учились в разных классах, с разным расписанием. Мы находили возможность общаться, обсуждать не только школьные проблемы. Если у нас получалось. Почему это не получалось у наших родителей? Папе Милана предложили работу в другом городе. Его мама не хотела переезжать. Милан говорил, что каждый вечер дома скандалы: то они переезжают, то нет. Папа хотел уехать сразу всей семьёй. Мама предлагала поехать мужу первым, обустроиться на новом месте, а они потом к нему приедут. Мнение сына ни отца, ни мать не интересовало. Милан же хотел окончить год в своей школе. И потом уже переезжать. Хотя, как он признался однажды, переезд для него станет концом всему. Здесь у него школа, друзья, секция, Настя, наконец. Антон видел, что она очень нравится Милану. Он пытался ее завоевать. Нет, даже не завоевать, а просто быть рядом. Пусть и в качестве друга. А там, в другом городе, ничего. Папа настаивал: "Никаких проблем. Все переезжают, переходят на домашнее обучение, заводят новых друзей, зато они будут вместе". Милан соглашался с отцом только в последнем пункте. Мама же твердила, что во многих семьях мужья уезжают, а семьи или приезжают к ним время от времени, или переезжают, когда всё устроено для жизни: квартира, школа и так далее. В конце концов у неё тоже работа, и она не может уволиться вот так, в один день. А там, где она будет работать? Всё начинать с начала. Ты понимаешь, что если я уеду, а вы останетесь здесь, это будет конец нашей семьи, спросил отец маму, не стесняясь Милана. Можно не при ребёнке это обсуждать, попросила едва сдерживая гнев она. Он уже не ребёнок, отмахнулся отец. И почему обязательно конец? Многие живут на два города. Или для тебя новый город означает новую семью? Огрызнулась мама. Ну что ты такое говоришь? возмутился отец. Это ты мне сейчас сказал, если ставишь условие или переезд, или наш брак, зачем мы вообще что-то обсуждаем? Ты ведь всё решил для себя. Мама говорила так, будто ей было очень больно. Да, Милан не был ребёнком. И прекрасно понимал, что у родителей давно проблемы в браке. Они и не в первый раз ругались по разным поводам. На компромиссы давно не шли. Никакой близости у них не было. Может, поэтому отец так отчаянно хотел уехать, воспользовавшись благовидным предлогом. На новом месте предлагали зарплату выше, условия лучше. А мама также отчаянно хотела остаться. чтобы всё разрешилось само собой. Милан осознавал, что ни один из родителей не хотел чувствовать себя виновным в разрыве и уж тем более ставить точку. Оба думали, что всё решится само собой. Но как? Само собой в семьях, где есть дети, неважно какого возраста, так не бывает. Даже взрослые дети всё равно чувствуют себя преданными, брошенными. Не родители хотят сохранить брак ради детей. Это делают дети за родителей. Они пытаются их объединить, сплотить всеми возможными способами. Кто-то устраивает скандалы, разбираться с которыми приходится обоим родителям. Кто-то доводит дело до больницы, и неважно каким способом опять же ради того, чтобы увидеть у своей кровати и маму, и папу. А кто-то, как Милан, молча наблюдает со стороны, не принимая ничьи аргументы, оставаясь просто ребёнком, за которого должны принимать решения родители. Если бы он сказал отцу, что не хочет уезжать, тот бы решил, что сын на стороне матери. Ему было бы проще сделать выбор. Если бы сообщил матери, что хочет уехать, мать бы обвинила отца, что он надавил на сына. Опять же произошёл бы скандал, который мог привести к решению. Но Милан не давал родителям такого шанса. Так что они вели себя как дети в песочнице, выясняя, кто первый забрал лопатку и ведёрко, и когда не поделился конфетой. Каждый раз они припоминали друг другу давние обиды, которые лелеяли. Милан уже знал наизусть сценарий родительских ссор. Иногда он думал, что лучше было бы как у Антона. Родители развелись и всё, живут дальше. А его мама и папа без конца перемалывают одно и то же. Иногда он верил, что его родители всё ещё любят друг друга, ценят, раз оба не хотят доводить дело до развода. Но нет. Они просто не хотели брать на себя ответственность. Один хотел обвинить другого, не понимая, что виноваты оба. Брак не только совместные обязательства, но и совместная ответственность. Если это понимал он, ребёнок, почему не понимали они, взрослые? Опять же, Милан знал, что в случае развода родителей который может быть только по суду. У него спросят, с кем он хочет жить с мамой или папой. А ещё попросят рассказать, с кем из родителей у него более близкие отношения и насколько серьёзной станет для него потеря контакта с одним из них. Как можно это оценить? Это вообще нормальные вопросы подростку? У маленьких детей такое не спрашивают. Судьи считают, что подростки разумнее малышей. Подростки бывают разумнее собственных родителей. А вот малыши самые честные свидетели. У них нужно спрашивать про члена семьи. Дети врать не умеют, не хотят. Если бабушка бьёт внука по рукам из-за того, что он сосёт палец, внук будет бить бабушку в ответ. Если мама говорит маленькой дочке, что оставит её чужой тёте, Девчóчка ни за что не прижмётся к маме в случае опасности. Если сын ближе к отцу, то у мать, хоть круги начнёт наворачивать, тут не откликнется, не пойдёт на ручки, а будет терзать штанину отца. Если ребёнка не обнимают, не тискают в повседневной жизни, неожиданные нежности для демонстрации посторонним, например, дальним родственникам, вызовут у него только протест. Он начнёт отпихиваться всеми силами. Милан любил и папу, и маму. И, конечно, хотел бы, чтобы они жили вместе. По какой шкале можно оценить близость отношений, если она всегда разная? Даже в разные дни. Это равносильно тому, как спрашивать у малыша, кого он больше любит маму или папу? И если мама не разрешила съесть перед обедом конфету, а папа разрешил, малыш ответит, что больше любит папу. А если папа отказывается покупать игрушку, ребёнок скажет, что больше любит маму, тая обиду на отца. Но если у папы появился шанс работать там, где он хочет, если предложение, которое ему сделали, для него так важно, как можно лишать его такой возможности? А маму, у которой своя работа и карьера, Почему считается, что женщина должна всё бросить и ехать за мужем? Или так уже не считается? Почему нужно непременно выбирать: семья или карьера? Если папа выберет семью и откажется от работы, будет ли он счастлив? Нет, конечно. А если мама бросит работу и поедет вслед за мужем, как будет с её счастьем? На самом деле, это риторические вопросы. Решение всегда лежит на поверхности. Мама была права. Папа уже все решил для себя. А она для себя. «Ну что, вы уезжаете?» — спросил Антон Милана. «Мы с мамой нет. Папа — да», — ответил он. «Бабушке, маминой маме, уже семьдесят восемь. Мама боится ее оставлять. Папа говорил... Всегда можно приехать, если что. Но мама ответила, что одно дело 30 минут на машине в другой район города доехать, другое 5 часов на самолёте. А ты? спросила Настя. Я буду жить с мамой, а на каникулы приезжать к папе, ответил Милан. Но они ведь не разводятся? уточнила Настя. Вроде бы нет. «Пока», — пожал плечами Милан. «Ну и хорошо. Я рада, что ты остаешься». Настя порывисто обняла Милана. Тот тут же начал улыбаться, как влюбленный дурачок. «Ой, а у тебя как?» — спросила Настя у Антона. Она всегда была внимательной и доброй ко всем. Антону, говоря на чистоту, она тоже нравилась. Но он не хотел переходить дорогу лучшему другу. Милан в нее влюбился раньше. Антон только потом понял, какая Настя хорошая, верная и честная. Ему было достаточно чувствовать, что она, друг, никогда не предаст, всегда поможет, стоит только попросить. Мне надо поговорить с Юлькой. Встречался с мамой. Она ждет ребенка. Мне не сказала, я сам заметил. «Не знаю, Юлька в курсе или нет», — ответил Антон. «Ой, это же здорово!» — воскликнула Настя. «Я всегда хотела иметь младшую сестру или брата». «Чего ты такой надутый?» «У меня есть Юлька, а у нее я». «Ну, конечно! Но ты же радовался, когда Юлька родилась. Вдруг и она обрадуется, что станет старшей сестрой. А если родится мальчик, тогда у тебя появится брат». Слушай, это же круто. Настя обладала редким качеством умела радоваться неважно чему. В любой, даже самой, казалось бы, странной, неприятной новости находила повод для радости. Во всём сначала видела хорошее, только потом плохое. Но даже плохое в Настиной интерпретации становилось терпимым, не проблемой, а лишь досадой. Настя была лёгкой и компромиссной. Она умела видеть счастье в мелочах. Антону хотелось бы иметь хотя бы половину её качеств. И уметь улыбаться, как она, абсолютно всем. От её улыбки таяла даже всегда сумрачная географичка, и поневоле улыбалась в ответ. Настя заражала улыбкой других. Она сияла глазами. Антон не понимал, почему Настя считала себя некрасивой. Она была красивее всех девочек во всех классах. Никто не умел так смеяться. Никто не был так добр ко всему окружающему миру. Это не образное выражение, не напыщенные слова. Настя была именно такой. Мне с Юлькой-то не удаётся повидаться, а ты говоришь про ещё одного ребёнка. Меня к нему вообще не подпустят. С Юлькой я сидел, играл, с коляской гулял. Это другое. Она родная, а этот, он пробубнил Антон. Ты дурак, если так думаешь, возмутилась Настя. Какая разница, родной или не совсем родной брат или сестра? Мама же у вас одна, ты должен радоваться. Почему не подпустят? Она резко встала и ушла, вроде бы обиделась. Чего это она? спросил Антон у Милана. Тот пожал плечами. Кто поймёт этих девочек? Что мне делать? спросил Антон. Хочешь встретиться с Юлькой, встречайся. Какие проблемы? Хочешь с ней поговорить, поговори. ответил Милан. Не хочу её пугать. Вдруг она не захочет разговаривать. Что мне её, около школьных ворот караулить? Ну, если надо карауль, или в раздевалке. Дядя Коля тебя всегда впустит. Просто ты сам боишься с ней поговорить про маму и ребёнка. Вот и ищешь пути отступления. Ни фига себе ты завернул, восхитился Антон фразой друга. Это не я. Моя мама так говорит папе каждый день про путе отступление. Отец опять тянет с отъездом, хотя должен был уехать ещё месяц назад. Мама считает, что так невозможно жить. Или пусть уезжает, или уже остаётся. А папа? Он не хочет без нас. Я это точно знаю, чувствую. Только мама не понимает. Ему без нас будет плохо. Сейчас он придумывает, как отправить книги из семейной библиотеки. То дорого, то ненадёжно, то ещё что-то. До этого придумывал, как перевести свой письменный стол. Он здоровенный, сделан на заказ. Мама спрашивала, почему нельзя купить новый, а этот оставить в покое. Но папа упёрся. Ему нужен только этот, который придётся по доскам разбирать, иначе он ни в одну дверь не пройдёт, а потом снова собирать. там ещё кожа какая-то дорогая. Папа боится, что её повредят. Так что у нас то стол, то книги, то ещё что-то. Хочешь поговорить, иди и говори, Антон кивнул. И вдруг был прав. Он лишь придумывал себе оправдание, чтобы отложить разговор. Дядь Коль, здравствуйте. Можно мне Он стоял перед охранником в младшей школе. Антоха, сто лет тебя не видел. Как дела? радостно воскликнул дядя Коля. Ты хоть знаешь, что твоя сестра вытворяет? Что? Опять кого-то побила? Антон почувствовал, что задыхается. Опять сестра хулиганит. Маму вызовут в школу, она станет нервничать. Не, крути, расхохотался дядя Коля. Мне скоро здесь нечего будет делать. Уволят. "В каком смысле?" не понимал Антон. "Да в прямом. Твоя Юлька выходит теперь со своим Волкодавом гулять на школьный двор. Так даже старшеклассники, которые там курили, кажется, от испуга бросили. Охранник всё ещё хохотал. Никто не дерётся, не орёт, сплошная благодать". "С каким Волкодавом?" уточнил Антон, чувствуя, что краснеет и в голове начинает стучать. Так, было всегда перед тем, как он терял сознание. Он уже чувствовал это состояние и ухватился за стойку, чтобы не рухнуть на глазах у охранника и младших. Так Смолли с кем ещё? удивился дядя Коля. Молли это кто? Антон почувствовал, как что-то тёплое и липкое появилось на губах. Кровь опять пошла носом. Он тух, а ты чего? Ахнул дядя Коля. Давай, иди сюда ко мне за стойку. Вот, выпей чай сладкий и крепкий. Дядя Коля налил из термоса чай. Не знал, что ли? Юлька не сказала? Вот ты и зараза. Ты не переживай. Эта шавка только одного прикуснула молёк, так это не считается. Но с виду грозная зараза, даже я от неё шарахаюсь. Юлька твоя, конечно, умеет учудить. «А какая порода?» — спросил Антон, отхлебывая чай и вытирая салфеткой кровь. «Ну, с виду это, карманная, чихуахуа или как там ее, а на самом деле Годзилла. Думаю, подсунули продавцы помесь. Это ж крупная и наглая такая. То ли с питбулем перемешана, то ли с овчаркой». «Да шучу». Юлька утверждает, что папа у этой псины Джек Рассел. Ну, это те, которые носятся все время, неугомонные. Я думаю, просто характер такой. Эта шмакодявка всех тут в страхе держит. Хотя еще щенок. Вот у Степки пес Лука с такса. Тот бегает от Молли так, что в ногах заплетается. А у Игоря — бульдог. Пес вообще в шоке. У них же сердце слабое. Так я телефон ветеринарки на готове держу. На случай, если вдруг Молли решит с бульдогом разобраться. И помощь потребуется не Молли, а Бульдогу. Точно тебе говорю, не собака, а Годзилла у твоей сестры. Ничего не боится. Бросается сразу же. Ну, прям как сама Юлька. Сначала бьет, потом думает. И это такая же. Цепляется. А потом поди, отдери ее от штанины. Что дальше-то будет, когда она подрастет? Ты что, ни разу их не видел? Они ж тут с дозором каждый день территорию обходят. — удивился дядя Коля. — Не видел, — признался Антон. — Ну да, у вас ведь даже продохнуть времени нет, — покачал головой охранник. То репетиторы, то секции, то дополнительные. Раньше такого не было. Хоть время на жизнь оставалось. — Ты чего пришел-то, к Юльке? У нее сейчас урок закончится. Ты иди в раздевалку, там ее подожди. А то усвистит, я и не замечу. Не задерживается она больше. «Спасибо, дядь Коль», — поблагодарил Антон. «Ты как? Хоть и клемался? Может, к медсестре зайдешь? Она тебе на шатырь даст понюхать? Не? Ну ты это, держи хвост пистолетом. За Юльку не переживай. Только скажи ей, чтобы настоящего бультерьера или волкодава не заводила». «Да, скажу», — улыбнулся Антон. Он сидел в раздевалке и гадал. Как такое могло произойти? Юлька всегда ему первому рассказывала все новости, делилась. А тут не сообщила, что всё же завели собаку. А ведь это было не просто новость о контрольной или тесте, а событие вселенской важности для Юльки точно. И она ничего не сказала Антону. Не обсуждала, как назвать собаку, какую породу выбрать. Ничегошеньки. Значит, он уже стал ей чужим, посторонним. Мама не сообщила ему о беременности. Юлька о собаке. Может, она знает, что у мамы будет ребёнок, и не сочла нужным поделиться новостью? Как о собаке? Тогда зачем он сейчас сидит в раздевалке и ждёт её? Почему он ни разу не видел сестру с собакой на школьном дворе? Действительно, почему? Хороший вопрос. Он просто не смотрел в ту сторону. А если не видишь, вроде как этого не существует, не происходит. Рядом с младшей школой находилась детская площадка, где любили играть в первоклашки. Да и мамам удобно, пока дети по горке ползают, можно обсудить школьные проблемы. Там же гуляли собачники. Многие родители приходили за детьми с домашними питомцами: забрать ребёнка, за одну и собаку выгулять. За Юлькой мама не приходила. Она ещё в третьем классе объявила, что станет ходить одна. Так что Антон и не смотрел в ту сторону. Проходил мимо футбольного поля, заходил на задний двор старшей школы. Сестра же, видимо, гуляла около здания младшей. Антон всё ещё сидел в раздевалке. Вдруг подумал: а отец знает про всё это? Маму, её новое положение, появление отчима у Юльки, собаку. Он же должен был быть в курсе. Или нет? Антон понял, что не может сейчас говорить с сестрой. Слишком много вопросов, слишком многое нужно обсудить. И непонятно, с какой темы начинать. С главного. Почему ты ничего не сказала? Почему не поделилась? Но станет ли Юлька разговаривать? Или опять сбежит под благовидным предлогом? А это было бы больнее всего. К такому он не готов. К тому же его опять начало мутить. Видимо, действие дяди Колиного чая закончилось. Он вышел из раздевалки, не дождавшись звонка. "Антон, ты чего?" спросил обеспокоенный охранник. "Нехорошо, домой пойду", ответил Антон. "Иди, иди, полежи. У меня тоже так в молодости было: то в отключке, то в крови. Потом прошло, и заросся. Скажи Юльке, что ты приходил". "Нет, не надо. Я приду завтра или на днях". "Ну да. Конечно, кивнул дядя Коля, пропуская Антона через проходилку. Ты это, держи хвост пистолетом. Это была любимая присказка охранника. Антон никогда не мог понять, как это держать хвост пистолетом. Вернувшись домой, полез искать значение фразеологизма и происхождение. По значению он понимал, но оказалось, что есть и продолжение. А нос по ветру Собаки, как прочёл Антон, когда чувствуют испуг, хвост поджимают, когда радость виляют, а когда они собраны и готовы к активным действиям, хвост стоит трубой или пистолетом. У кошек приблизительно так же. Но он-то не готов к активным действиям. Вообще никаким не готов. Для него новости маминой беременности Юлькина собака стали ударом под дых. Дышать не мог. Настя бы сказала, что он должен порадоваться за сестру, у которой появился домашний питомец. Но Антон не находил в себе сил для радости. Он чувствовал себя преданным, ненужным. Никому. Ни маме, ни сестре, ни будущему брату или сестре, ни собаке. Его исключили из той жизни. Они стали пополам. Там одно, здесь другое. Это было окончательное разделение. От этого хотелось или кричать, или молчать. Антон выбрал второе. Отец пришёл поздно. Антон его ждал и чтобы убить время, честно готовился к контрольной по физике. Как ни странно, после того, как он стал жить с отцом, его успеваемость в школе резко улучшилась. Отец этому был только рад. Антон не хотел объяснять, что делает уроки, готовится к контрольным, чтобы не сойти с ума от мыслей о маме и сестре. Пытается занять голову чем-то другим, лишь бы не думать о том, что происходит там, с его самыми близкими и любимыми людьми. Антон стал читать книги, смотреть фильмы, компьютерные игры, но, к удивлению, его не вовлекли в свою вселенную так сильно, как литература и кино. уда он мог уйти с головой и на час-полтора забыть о том, что с ним происходит в реальной жизни. Отец не радоваться не мог таким изменениям, но никогда не спрашивал, в чём их причина. А впрочем, Антон всегда считался странным ребёнком, не таким, как все. Так что увлечение учёбой и прочим отец, видимо, списывал на устройство его психики. Плохое физическое самочувствие сказалось и на моральном, внутреннем. Антон так устал от событий дня, переживаний, что у него не осталось никаких сил подбирать слова в разговоре с отцом. Поэтому он спросил сразу: "Ты знал, что у Юльки появилась собака, а мама беременна?" Отец молчал. "Скажи, ты знал?" Антон хотел закричать, завопить, но он, казалось, лишился дара речи. Говорил шёпотом, заикаясь. "Да знал", ответил отец. "Почему мне не сказал?" спросил Антон. Отец опять промолчал. "Почему ты мне не сказал?" Антон наконец заорал: выплёскивая всё, что накопилось внутри: собственное одиночество и ненужность, предательство матери и теперь получается сестры, бессилия отца. Кто запустил механизм, разрушивший семью? Это их дело, личное, спокойно ответил отец. Нет! Это не их дело, это наше дело! орал Антон, а отец не призывал его говорить тише или вести себя как положено мужчине, то есть сдержанно, без истерических воплей. Это их дело, повторил отец тихо. Их решение и выбор. Мы на него повлиять не можем. Можем! Антона начало трясти от ярости, обиды, негодования. Хотя он вряд ли мог объяснить себе, почему испытывает эти чувства, просто знал, что так не должно быть. Ты можешь запретить. Я не могу запретить твоей маме стать счастливой и начать новую жизнь, родить ещё одного ребёнка, и не могу запретить твоей сестре быть счастливой, если для этого ей нужна собака, ответил отец. А Ты и я мы им больше не нужны. От нас что? Только беды! кричал Антон. Мы для них просто другая жизнь, прошлая. Так бывает. Отец отвернулся к окну. Антон не видел его лица, но в голосе почувствовал горе, которое тот тоже испытывал. Только не мог его выкрикнуть, как сын. И бывает. Не должно так быть. Мы же Она. А я мама. А Юлька, родная сестра. Антон расплакался. Отец не стал больше ничего говорить. Просто ушёл.